Я стоял во дворе, не зная, кому адресуется этот жест. Дверь открылась, и в щель просунула стажа голова. — Сюда, милостивый пан Григор! — произнесла голова. — Здесь убивают несчастные жертвы. Не скажу, чтобы после такого утешительного сообщения мне очень уж захотелось войти в дом. Но старуха спустилась на нижнюю ступеньку крыльца и протянула мне над лужей руку. «Я давно ожидала вас, мужественный избавитель. Дело в том, что мой раб Рыгор оказался душителем наподобие синей бороды. Вы помните, мы читали с вами про Жиля синюю бороду. Такой галантный кавалер». «Я простила бы Регору все, если бы он убивал так же галантно, но он холоп, что поделаешь?» Я пошел за ней. В передней, прямо на полу, лежал полушубок. Рядом с ним седло. На стенке висела плеть и несколько заскорузлых лисьих шкур. Кроме того, стоял трехногий табурет и лежал на боку портрет какого-то мужчины, грязный, порванный наискось. А в комнате был такой ковардак, будто 400 лет назад тут помещался филиал «Грюнвальдской битвы». И с тех времен здесь ни пыль не сметали, ни стекол не мыли. Кособокый стол с ножками в виде античных гермов, возле него кресла, похожее на ветеранов войны, Без Безногих и едва дышащих, шкаф у стены, накренился и грозил упасть на первого, кто к нему подойдет. Возле двери на полу большой бюст Вольтера, очень смахивающего на хозяйку. Он кокетливо поглядывал на меня из-под тряпки, которая вместо лавров венчала его голову. В одном углу приткнулась заляпанное чем-то очень похожим на птичий помет, трюмо. Верхняя его половина была к тому же покрыта плотным слоем пыли, зато нижнюю тщательно протерли. Осколки посуды, корки хлеба, рыбьи кости валялись повсюду. Все это было, как в гнезде зимородка, дно которого выслано рыбьей чешуей. И сама хозяйка напоминала зимородка, эту мрачную и странную птицу, которая любит одиночество. Она обернулась ко мне, и я снова увидел ее лицо с нависшим над самым подбородком носом и огромными зубами. — Рыцарь, почему бы вам не вытереть пыль с верхней половины трюмо? Я хотела бы видеть себя во весь рост, во всей красе. Я в нерешительности переминался с ноги на ногу, не зная, как выполнить ее просьбу. Она вдруг сказала... «А вы очень похожи на моего покойного мужа. Ух, какой это был человек! Он живым вознесся на небо, Первый из людей после Ильи Пророка, А Роман живым попал в преисподнюю. Это все злой гений. Яновская круги, дикая охота короля Стаха, Со дня смерти моего мужа Я перестала убирать в доме в знак траура. Правда, красиво, «И так романтично!» Она кокетливо улыбнулась и начала строить глазки по неписанным правилам пансионов благородных девиц. Глазки на собеседника, потом в сторону, с легким наклоном головы, снова на собеседника, в верхний угол зала и в землю. Это была злая пародия на человеческие чувства. Все равно, как если бы обезьяна начала неожиданно исполнять песню Афилии в английском оригинале. Здесь красиво, только страшно. Ой, как страшно! Она вдруг бросилась от меня на пол и зарылась головой в кучу какого-то грязного трепья. Прочь, прочь отсюда! Вы, король Стах! Женщина билась в истерике, громко кричала. Я с ужасом подумал что, возможно, такая судьба ждет всех людей округи, если непонятный страх будет и дальше черным крылом висеть над этой землей. Я стоял в растерянности, когда чья-то рука легла мне на плечо, и грубый мужской голос сказал, «Зачем вы здесь? Разве не видите, что она немного не в себе, чудная?» Мужик пошел в прихожую, принес оттуда продырявленный портрет и поставил на стол. На портрете был изображен пожилой господин во фраке и с Владимиром в петлице. Потом вытащил женщину из трепья, усадил перед портретом. «Панику, Лыша! Это не король Стах! Нет! Это явился пан Фельдмаршал поглядеть на известную здешнюю красавицу, а король Стах...» Вот тут, на портрете, он мертв и никого не может убить. Женщина посмотрела на портрет, умолкла. Мужчина достал из-за пазухи кусок хлеба, черного, как земля. Старуха радостно рассмеялась. Она начала отщипывать хлеб и класть его в рот, не сводя глаз с портрета. «Король Стах, муженек ты мой, что воротишь свое лицо?» Она то царапала портрет. То радостно, что то шептала ему, и все ела хлеб. Я получил возможность рассмотреть неизвестного. Он был лет тридцати, в крестьянской свитке и в поршнях, кожаных, полезских лаптях. Высокий, хорошо сложенный, с могучей выпуклой грудью, немного сгорбленной, когда сидел спиной и загорелой шеей. Длинные усы делали лицо суровым и жестковатым. Это впечатление усиливали еще две морщинки меж бровей и широко поставленные жгучие глаза. Белая магерка была низко надвинута на лоб. Чем-то вольным, лесным, веяло от него. — Вы, наверное, рыгор, сторож кульши? — Да, — ответил он с иронией. — А вы, видимо, гость пани Яновской. Слыхал о такой птице. — Хорошо поете. — И вы всегда так с нею? Я кивнул на старуху, сосредоточенно плевавшую на портрет. Всегда, вот уже два года, как она такая, а почему вы не отвезете ее в уезд, лечить? Жалко, когда была здорова, то гости ездили, а теперь ни одна собака-шляхта, по ночке наши, туды их. И трудно приходится. Да нет, калья на охоте, то Зося приглядывает за нею. Да она не часто шалеет и ничего не требует. Только хлеба богато ест, а больше ничего не хочет. Он вытащил из кармана яблоко и протянул старухе. «Возьми, уважаемая пани». «Не хочу», — ответила та, уписывая хлеб. «Всюду отрава, только хлеб чистый, божий». «Бачите», — сказал Регор мрачно, — «селком раз в день кормим горячим». «Иногда пальцем не покусает, когда даем еду, так ухватит!» А неплохая была пани, да хоть бы и плохая, не можно оставлять Божью душу. И он улыбнулся такой виноватой детской улыбкой, что я удивился. «А чего это она?» «Испугалась после смерти Романа. Все они живут в ожидании, и скажу вам, большинству так и треба. Мудровали!» Над нашим братом. Ну, а Яновская? На Яновскую грех казать. Добрая баба, ее жалко.